Выпорхнет из тела в вмиг смерти. Каждый изливал в разговоре свой запас мудрых и грустных анекдотов, свое сухое сожаление о людском роде. Поток золотого света прорывался из занд, и, ударив в огромное окно, падал на груды фруктов, на залитую вином порчевую скатерть и на чистый задумчивый лоб переколы, которая спала,